Первый вой сирен застал Дуняшку в ее спальне. После исчезновения барина она всегда запиралась там, как только лекции подходили к концу и рыдала, уткнувшись носом в подушку. Ни увещевания Финбахия, который сам боролся с тоской, вызванной утратой банни, ни уговоры преподавателей не могли вернуть девушку к нормальной жизни, Алые сполохи и вопли сирен заставили ее встрепенуться. Прорыв защитного периметра в районе мужского общежития Академии завопил магический страж. Дуняшка села на кровати, спустила ноги на пол и начала нащупывать ими тапочки. Девушка торопливо сканировала пространство, напрягая все свое магическое чутье. — А вдруг это барин? Затрепетала в ее груди робкая надежда. Очередное сообщение магического стража эту надежду тут же обломало. — Защитный периметр восстановлен, — сообщил голос магического охранника. — С территории академии совершен побег. дифис сбежал, — расстроилась Дуняшка, мгновенно сообразив, в чем дело. — Вот гад! Одну меня тут оставил, а еще «Племяш» называется. Расстроившись окончательно, девушка плюхнулась обратно на кровать и зарыдала в голос. Может, потому и, и не сразу отреагировала на вновь взбесившегося магического охранника. Прорыв защитного периметра. Место прорыва не установлено. На территории Академии посторонние. Грузные тяжелые шаги за дверью, от которых сотрясался пол, заставил ее в очередной раз подпрыгнуть. Дверь распахнулась, и внутрь, согнувшись чуть не пополам, протиснулся здоровенный детина с огромным огненным копьем в руке. Могучий торс гиганта был задрапирован звериными шкурами. Правую щеку украшал рваный шаран. Проходящий через глаз закрытый черной повязкой. На плечах незваного гостя сидела по ворону. Оказавшись внутри, детинушка с трудом распрямился и уставился своим единственным глазом на дуняшку. Бронгильда, где ты его прячешь? прорычал гигант. Кого? Опешила девица. Как ни странно, Но она почему-то даже не испугалась. В принципе, ей было все равно. Без барина ни жизнь. — Того, кого вы называете Арчибальдом. Я с ним в прошлый раз не закончил, а у меня на него заказ. — А почему в прошлый раз не закончил? — полюбопытствовала девушка. — Да и он какой-то был. Охотиться неинтересно. Ну, мне там в высших сферах на ошибки указали, надо исправлять. Эй, помощники мои верные, искать. Ты под кроватью пошарь, а ты в шкаф загляни. Вороны сорвались с плеч гиганта и ринулись выполнять приказания. Первым вэнернулись под кровати ворон с правого плеча, держа в клюве правую тапку дуняшки. Никого сообщил он, выплюнув в добычу. Вторым из стенного шкафа выпорхнул... Нет, не выпорхнул, а выкатился, запутавшийся в лифчиках и других предметах нижнего белья Дуняшки, ворон слева плеча хозяина. «Никого!» сообщил он, пытаясь лапкой сдернуть шеи Дуняшкины трусики. Острые коготки располосовали тонкую материю, что сильно расстроила девицу. «Это же мне банни подарила!» — возмутилась она. «Заказчица?» — обрадовался гигант. «Значит, я на правильном пути. А ну, отвечай, где твой Арчибальд?» «Нету его!» — коротко вздохнула девушка. «Барин мой погиб!» «Да мне плевать на твоего барина! Где Арчибальд?» — Слушай, ты, дебил одноглазый, — расцвирепела Дуняшка, — тебе же ясно сказали, погиб он, здесь, в подземельях, погиб. Арчибальд, это и есть мой барин. — Бронгильда, ты что, не понимаешь, с кем говоришь? Я Один, я бог. Один расправил плечи и стал выглядеть еще более устрашающе. Я чую, что он жив. А раз он жив, то должен быть около своей Брунгильды. Но как образумите ее? приказал древний скандинавский бог своим слугам. Вороны тут же начали раздуваться, увеличиваясь в размерах, однако сильно вырасти им Дуняшка не дала. Из ее вскинутых рук Вырвались два огненных шара, усиленных таким мощным зарядом боевой магии, что буквально через мгновение по спальне забегали некие создания, напоминающие двух ощипанных подпаленных кур, готовых к насаживанию на вертел. А вслед за фаерволами Водина полетел стоящий рядом с кроватью стул. Столкнувшись с огненным копьем, он разлетелся в мелкую щепу. «Я сказала тебе, придурок одноглазый, что мой парень погиб!» «Хозяин, по-моему, она не врет!» — пропищала одна из подпаленных куриц. «Хозяин, она не знает!» — вторила ей вторая курица. «Хозяин, давай уйдем отсюда, эта Брунгильда такая дурная!» «Хм, кажется, действительно не знает!» — удивился гигант почесал копьем в затылок и помог взобраться опаленным вороном утратившим возможность летать к себе на плечи говорил же тебе хозяин в бригании его искать надо да то что в бригании, какой то не такой странно почему я его засечь не могу кто его так круто прикрывает с этими словами незваный гость С легким хлопком растворился в воздухе, и тут же завопила сигнализация, после чего магический охранник любезно сообщил, что посторонний покинул пределы Академии колдовства, ведьмовства и навства. Ой, мама! Дуняшка обессиленно опустилась обратно на кровать, и только тут до нее дошло. Так это что? Мой барин не погиб? Он жив? И где-то сейчас скитается, а на него охотится эта горилла? Ой, господи, помоги ему, ты светлый. Что там этот псих говорил про бриганию? Какой-то не такой. Стоп. Но если мой барин жив, тогда чего я тут делаю? Да пошла на это академия. Очередной вопль сирен уже не застал мечущихся по Академии преподавателей врасплох. И они сразу начали настраиваться на координаты прорыва. Прорыв защитного периметра в районе женского общежития Академии, любезно подсказал магический охранник преподавателям и тут же уточнил. Защитный периметр восстановлен, с территории Академии снова совершен побег чу душевно сплюнул взмыленный Дарамир, трансгрессируя в спальню Дуняшки. — А ведь только что на скуку жаловался. — Нет. Ну, на что, проходной двор? — сердито спросил ректора Едвига Киевна, материализуясь в комнате рядом с ним. — Кто хочет, может прийти, кто хочет, может уйти. О, господи, это ж спальня Дуняшки вот именно сердит откликнулся дарамир наблюдая за прибытием остальных преподавателей где вообще была наша голова на нашей жизнь за болотной пустоши и около арчибальда столько времени крутилась с нее глаз спускать было нельзя преподаватели начали оглядываться по спальне дуняшки словно прошелся ураган опаленные стены В воздухе витает черный, полусгоревший перья. Около распахнутого стенного шкафа лежит груда женского белья. Дарамир принюхался. «Здесь был бой», — уверенно сказал он. И «Использовались фаерболы, усиленные заклинанием огненный кулак». няшка, у нее это заклинание всегда здорово получалось». — откликнулась Едвига, тоже поводя носом. — Но здесь еще кто-то был сильный, не с нашей магией. Я с такой еще не сталкивалась, чужая магия. — Так что же здесь произошло? — заволновалась Юза Наббот. — Ее похитили? — Вряд ли, — успокоил ее Дарамир. — Режелец ушел раньше, без нее. — И потом. Не забывайте, что магический охранник сообщил о побеге. Думаю, что она ушла по доброй воле, о чем и говорит эта записка. Ректор Академии подошел к шкафу, закрыл распахнутую дверцу, и все увидели скрывающийся за ней лист пергамента, пригвожденный к стене обломком стула. Саньяр! Слабым голосом спросил Дарамир, заведующего кафедрой знахарства. — А взаимопроникновение различных материалов без ущерба их структуре? Вы с ней уже проходили? — Нет. Это материал шестого курса, а она на первом была. — Чьи проблемы, — пробормотал ректор, вчитываясь в послание Дуняшки.